Глава 17 Когда Айдан вернулся в особняк, чтобы пообедать, он уже знал, что произошло в заброшенной шахте. Но об упавшем на Тамиана подозрении услышал только от Джайны, которую в равных долях переполняли возмущение. И желание немедленно с кем-нибудь все обсудить. Причину первого она сообщила сразу же. Килиан просто выставил меня из столовой, когда явился Альтнодер, сказал, чтобы занималась своими делами. Но Илна подслушала, что тот человек говорил о Томиане. А где они сейчас? спросил Айдан, чувствуя себя не в силах свыкнуться с внезапным известием. «Уехали в ту самую шахту. И это вместе с ними. Ее-то никто не выгонял, чтобы не мешалось. ревниво отозвалась Джайна, топнув ногой в домашней бархатной туфельке. «Она просто делает свою работу», произнес он в ответ раздраженно. поскольку ему не нравилось то, с какой яростью дочь управляющего выражала неприязнь к Алите Долен. Ты забыла, что Альт приходится ее начальником. Наверняка он приказал ей отправиться с ними. Не сомневаюсь, что она сама захотела, фыркнула девушка. К тому же это не женская работа. Я говорила так прежде и не изменю своего мнения. Никто тебя и не заставляет, буркнул Айдан. Я беспокоюсь за Темиана, совсем другим тоном сказала она. Сколько времени, Килиан, ты, мы все оберегали его как самого младшего в семье. А вот теперь что, если с ним что-то случилось? Айдан молчал, как и ей Ему не хотелось верить, что кузен мог оказаться жестоким убийцей. Да, Томиан волочился за девушками, но ведь это не преступление. О том же думала и Алита, которая почти не знала молодого человека, однако с трудом могла представить его в роли душегуба. Почти в полном молчании они с Ристоном и Альдом Нодором вернулись к карете, после чего глава местной службы правопорядка высадил их на полпути к особняку. Килиан уверил его, что дальше они дойдут пешком, и тот уехал, договорившись встретиться в городе после обеда. Теперь они снова остались вдвоем, так же, как накануне вечером в спальне Роны, так же, как и во сне, пугающе похожим на реальность. Это заставляло чувствовать странную неловкость. Хотелось поскорее добраться до дома, где они снова будут окружены другими людьми. Стало еще жарче. Килиан Ристон снял и небрежно закинул за плечо черный сюртук, расстегнул ворот рубашки. Али оставалось только пожалеть о том, что у нее не завелась великосветская привычка носить с собой веер. Сейчас тот бы не помешал. «Здесь недалеко», — проговорил ее спутник. «Но ты напрасно не захватила шляпу. Солнце может легко напечь голову, особенно если нет привычки к нему». «Вы свою тоже не взяли», — откликнулась она, неохотно принимая его правоту. «Рыжеволосым людям вообще нежелательно прогуливаться под палящим светилом». Даже в случае, если повезет избежать солнечного или теплового удара, обгоревшая светлая кожа также может доставить немало болезненных ощущений. — Я-то как раз привык, — хмыкнул он. — Что ты думаешь обо всем случившемся? Веришь в вину Тамиана? — Нет, — с заминкой ответила Алита. — Я предпочитаю руководствоваться презумпцией невиновности, которая, как известно, гласит, что обвиняемый невиновен пока не доказано обратное. Разумно, произнес Килиан, но его долгое отсутствие беспокоит Альда Нодора. И не только. Али молчала. Ей не просто было вообразить себя на месте собеседника. но последствия происходящего она представляла вполне определённо. Если Томиана признают виновным в убийстве, тень злодеяния ляжет на всю семью. Репутация Ристонов будет погублена. Почти наверняка Келиана сместят с должности. Да и дела на шахте, которыми заведовал Айдан, тоже могут пострадать. «Будем надеяться, что он скоро вернется и сможет объяснить свое бегство, не навлекая на себя еще больше подозрений», – не слишком веря в собственные слова, заметила Алита. «Прости», – сказал Ристон. «Вчера вечером, кажется, я несколько поторопил события и напугал тебя». Али даже споткнулась, так неожиданно прозвучали его слова. Перед глазами встали фрагменты их разговора в спальне, что напомнило застывший в янтаре осколок навечно угаснувшей жизни. Платья и украшения, которые больше некому носить, зеркало с отголоском исчезнувшего отражения, мягкая кровать, где когда-то засыпала сестра. «Вы... вы меня тоже простите?» Запнувшись проговорила алита бросив на мужчину взгляд искоса я вела себя грубо с вами возможно я заслужил усмехнулся он в ответ не привел тебя на могилу роны в первый же день твоего пребывания в бранстейне не выразил свои соболезнования впрочем с этим я запоздал меня не отпустили из академии. Али не смотрела на него, понурившись так, что видела лишь нагретую солнцем дорогу и носки собственных туфель, выглядывающие из-под платья. Ни на свадьбу, ни на похороны. Там очень строгие правила. Покидать место учебы можно только во время каникул. Она вспомнила, как уходила старшая сестра, сообщив младшей о скором замужестве. Безукоризненно прямая спина, медный блеск уложенных в прическу локонов, уверенные движения человека, окончательно выбравшего свой путь в жизни. Тогда Алита не знала, что ей не суждено снова увидеть Рону. И интуиция молчала, не желая предупреждать о расставании навеки. А теперь вот и у Фены лекут. Появилось последнее воспоминание о живой и еще не подозревающей о своей участи Карин. Сжав кулаки почти до боли, Али решительно вскинула голову. Она не могла уберечь сестру. Не сумела спасти милую белокурую девушку, с которой разговаривала всего лишь вчера. Но кто-то должен ответить за их раннюю и несправедливую смерть. кем бы он ни являлся. Алита Долен не собиралась позволять ему уйти безнаказанным. «Здесь убийц наказывают так же, как и в остальной части королевства?» спросила она. «Разумеется», — ответил Килиан. «Повешение. И в настоящее время уже не публичное». хотя некоторые присылали петиции с требованием вернуть старый обычай. Ведь у людей в провинции так мало развлечений, — поморщившись, добавил он. Такое же происходит и в столице, хотя там народ развлекают театры, цирки и прочие увеселительные заведения. Али пожала плечами. Мне Альт Кирхилд, мой бывший начальник, рассказал. Кое-кто даже до сих пор считает, будто веревка повешенного приносит удачу, так что ему едва ли не лично приходится следить, чтобы сей предмет не поступал в продажу на черном рынке. О, здесь в этом несокрушимо уверены. Но в Бронстейне уже давно никого не вешали. Максимум пароли и сажали под замок. Альт как-то велел мне присутствовать на казни преступника. поделилась она, поддавшись непонятному порыву. «Самого первого, которого поймали с моей помощью, привел меня к веселице во внутреннем дворе тюрьмы и заставил смотреть. А когда я попыталась зажмуриться, сделал так, чтобы у меня не получилось». «А что произошло дальше?» «Вскрытие трупа в анатомическом театре». Доктора и ученые, помнится, были весьма довольны. Им не нечасто доставались подобные тела. Молодые, без шрамов. Еще там находились члены магистрата, и студенты, и публика. Благородные альды в первых рядах. Остальные на галерке. Альд Кирхилд занял для вас места, с которых все оказалось видно наилучшим образом. Скорее утвердительно, вопросительно произнес Килиан Ристон. Да, тогда я уже поняла, что закрыть глаза мне не позволят до самого конца. Потому смотрела. В тот первый и единственный раз больше начальство на том не настаивало. Но видеть жертв все равно приходилось. Однако никого из них я не знала, не видела живыми, не говорила с ними и не прикасалась к ним. когда они еще дышали и улыбались, как Карин. Если Альт Нодер помнит девушку ребенком и дружен с ее отцом, даже не представляю, каково ему сейчас. Впереди показался особняк. Светлые окна, крепкие высокие стены, надежное убежище от ночных штормов. Но не всегда. Алита вспомнила распахнутый балкон, шум ливня, стук двери, из-за которой появился Ристан в ее сне, или не во сне. Но что могло послужить причиной полуночных блужданий по спящему дому? Прежде она никогда не страдала лунатизмом, хотя и слышала о таком недуге. Если допустить, будь то случившееся ночью, не являлась причудливым сновидением. Выходит, что градоправитель откуда-то вернулся в позднее время. Да еще и под проливным дождем, в одежде, в которой едва ли смог бы появляться днем. Али прижала к губам ладонь, поймав себя на очевидной мысли. «Одежда! Нужно обыскать комнату Килиана. Если в ней обнаружится тот кожаный костюм, В котором Ристон был ночью все встанет на свои места конечно не факт что полновластный владелец дома хранит его именно там но вероятность существует причем весьма немалая но как тайком пробраться в спальню градоправителя айдан сказал что не бывает в ней однако горничные ведь должны делать там уборку в какое время суток Одни или в присутствии хозяина? Запирает ли тут комнату на ключ, когда уходит? Если да, то где его хранит? Она так задумалась над этими вопросами, что уже почти привычно не обратила внимания на недовольное выражение лица, встречавшей их джайны. Та заявила, что они с Айданом и ее отцом уже успели пообедать. так что для вернувшихся накроют отдельно. Мысли о еде вызывали тошноту, но Алита послушно села за стол и даже заставила себя проглотить несколько ложек нежирного куриного супа. Похоже, оставшийся равнодушным к вкусным ароматам, Килиан Ристон также не относился к тем, у кого тревоги повышали аппетит. Сидя напротив, он рассеянно крошил хлеб и смотрел в одну точку. Аедан появился в столовой, когда почти всю посуду убрали. Мужчина выглядел немногим лучше кузена, задумчивый и хмурый. Никаких вестей от Тамиана?» – Спросил у него Килиан. Аедан низко опустил темноволосую голову. Точно чувствовал свою вину за отрицательный ответ. «Мне нужны твои лучшие шахтеры. Необходимо осмотреть заброшенную шахту полностью, а не только у входа, как сделали утром. Внимательно, чтобы ничего не упустить». «Будет сделано», — заверил его кузен. «Вы ведь были там сегодня, так? Что-нибудь нашли?» Цветок на перстянке. Али хотела возразить, сказать, что не стоило бы рассказывать об уликах, но вспомнила, что Альтнодар таких предупреждений градоправителю не делал, а тот как ни крути главнее, чем она. Смуглое лицо Айдана побледнело, четче выделился тонкий шрам на щеке, но длилось это не более нескольких мгновений. Алита даже решила, что ей почудилось. Она поднялась с места и оставив кузенов одних, направилась в свою комнату за шляпой. Задерживаться не хотелось ни ей, ни Ристану, который велел закладывать карету почти сразу же по возвращению из шахты. Так что спустя несколько минут они уже находились на пути в город.